Они взлетают в воздух, зависают, как маленькие мины, прилипают к твоему лицу, твоей кожи, проникают в организм». Она вздрогнула, затем подняла руку в перчатки, чтобы прервать мое следующее возражение. «Я справлюсь, Стивен Литц. Обязательно справлюсь. Это особый случай». Айвен Гози подошли к лимузину, который все еще стоял у тротуара. Барб полировала украшение капота,